Итак, он был счастлив и не заботился ни о чем на свете. Обед вдвоем с нею, прогулка вечером по большой дороге, движение ее руки, когда она оправляла волосы, вид ее соломенной шляпы, висевшей на оконной задвижке и многое другое, прелести чего Шарль прежде и не подозревал, Слагалось для него теперь в одно непрерывное наслаждение. Лёжа по утрам в постели близ неё, Голова с головой на одной подушке, Он смотрел, как солнечный свет Золотит лёгкий пушок на её щеках, Полуприкрытых краями ночного чепчика. Он разглядывал её близко-близко, И тогда ее глаза казались ему огромными. Особенно в те минуты, когда она, просыпаясь, несколько раз подряд поднимала и опускала веки. Черные тени и синие при дневном свете, они словно состояли из нескольких слоев краски, густой на дне и более светлой на поверхности. Его взгляд тонул в этих глубинах, и он видел там, в уменьшенном отражении, себя самого до плеч с повязанной фуляром головой и с расстегнутым воротом рубашки. Он вставал, она подходила к окну, провожая его взглядом, облокотясь на подоконник. Между двумя горшками герани она стояла в своем широком свободном п е н ь ю а р е Шарль на улице, опершись ногою о тумбу, пристегивал шпоры. Она говорила что-то сверху, срывая губами лепесток цветка или стебелек зелени. Дуло, и стебелек летел, останавливался, кружил в воздухе, как птица, и, прежде чем упасть, цеплялся за нечесанную гриву старой белой кобылы, неподвижной у крыльца. Шарль уже верхом посылал ей поцелуй, она отвечала ему знаком, затворяла окно. Он уезжал. И потом на большой дороге, протянувшейся бесконечной пыльной лентой, на узких выбитых проселочных тропках, над которыми деревья смыкались с водом, по межам, где хлеба доходили ему до колен, Под солнцем, по пригревшим ему спину, вдыхая ноздрями утренний воздух, с душою полное счастье ночи, ощущая спокойствие духа и довольство плоти, ехал он и пережевывал свое счастье, подобно людям, которые еще долгое время после обеда смакуют вкус съеденных трюфелей. До этой поры что хорошего испытал он в жизнь? Хорошо ли жилось ему в годы гимназии, Запертому в четырех высоких стенах, Одинокому в толпе товарищей, Которые были или богаче, или способнее его, Хохотали над его деревенским говором, Поднимали на смех его костюм И получали из маменькиных муфт Приемные сладкие пирожки? Лучше ли жилось и позже, когда он изучал медицину, а в его кошельке не было даже нескольких сул, чтобы позволить себе поплясать с какой-нибудь бедненькой швейкой, ставшей его любовницей. Потом он четырнадцать месяцев прожился вдовой, у которой ноги в постели были холодны, как льдины. А теперь, и уже на всю жизнь, он обладатель, обожаемой красавицы. Мир для него был ограничен шелковым подолом ее юбки. И все же он корил себя, что недовольно ее любит, торопился вновь ее увидеть, бежал домой, с замиранием сердца всходил на лестницу. Эмма сидела в своей комнате за туалетом. Он подкрадывался сзади, целовал ее в спину. Она вскрикивала. Он не мог удержаться, чтобы поминутно не трогать ее гребенку, ее кольца, ее косынку. Иногда он изо всех сил целовал ее в щеку, иногда покрывал сотнюю легких поцелуев ее обнаженную руку от самого плеча до кончиков пальцев. Она отталкивала его, полусмеясь, полусердито, как отталкивают ребенка, который на вас вешается. До замужества ей казалось, что она любит, но так как счастье, которое должна была дать эту любовь, не пришло, она стала думать, что, как видно, ошиблась. И Эмми захотелось узнать, что, собственно, разумеют в жизни под словами «блаженство», «страсть» и «упоение». словами, которые казались ей столь прекрасными в книгах.